Глава 13. Через два дня на окраине москвы в одном из домов состоялась тайная встреча на ней собрались видные советские руководители которые были крайне недовольны политикой сталина по тем или иным причинам нет вы посмотрите на него он везде лезет все то он знает а что он сделал когда распорядился уменьшить калибр винтовок действительно большой калибр винтовок прежде всего принимался из расчета противостоять кавалерии не стало кавалерии и калибры сразу же пошли на уменьшение примечание автора как они остановят лошадь горячился белецкий сам белецкий был близким другом якира а с его смертьртю стал резко терять влия в войсках В самой обрезанной украине после восстания леванддовского происходят постоянные проверки в войсках и перестановки командиров отменил наши командировки на учебу в германию распорядился строить какие-то дома на колесах вместо тачанок мы что цыгане распалялся он не только тебе достается поддержал белецкого пятаков которого после ряда политических договоренностей этой весной назначили представдателемм правления государственного банка ссср друг и соратник троцкого один из лидеров левой оппозиции хоть и покаос публично но это не значит что в душе согласился с этим контроль за выделяемыми средствами тотальным, а сам. а сам имеет дополнительные неучтенные бюджетные средства и материальные блага, на них и подкупает остальных. А как на это смотрит Рыков, удивился Кассиор. Алексей Иванович просто испугался после дела с золотом, плюс Бубнов еще что-то накопал. Помогать не будет, но и препятствовать нам тоже. Да и купил его Сталин, позволил организовать экспедиции на Вайгач и другие острова. В случае успеха пообещал ему большие преференции. Он, как и Томские, будут ждать, кто победит – Бухарин. Сам Бухарин был крайне недовольный, что Сталин стал сильно играть на политическом поле. Возможно, он бы и не примкнул к заговорщикам если бы заг терять влияние, превращаясь постепенно во второстепенную фигуру. Сейчас нужны были практические решения и материальные блага, а ни тем, ни другим Бухарин не располагал. Несмотря на договоренности со Сталином, и в пику его выступлением написал статью, называлась она «Бескризисное развитие аграрного и индустриального сектора», а все другие подходы, и в первую очередь сталинский, назвал авантюристическими. Это противоречило достигнутыми между ними договоренностями и курсу Сталина на всеобщую коллективизацию и индустриализацию. Тем более, что сам Сталин пошел на уступки правым и согласился проводить полную коллективизацию только в районах, обеспеченных техникой и специалистами. А у нас. Фактически распустил Украину, организованную Лениным. Разорвал ее на какие-то непонятные куски. Перекроили бюджет. Отказались строить намеченные ранее заводы, перенеся их строительство вглубь территорий. А кто на них там будет работать? А кормить я их должен? Кассиор. Из-за нового плана Кассиор и Чубарь потеряли большие фонды, выделяемые им из бюджета. А это не только позволяло жить хорошо, но и вербовать себе сторонников. Надо убирать Кобу и срочно. Дальше возможности будут еще меньше. Если они в китае потом его очень сложно. Тут же вклинился Голощёкин. Правильно, но сами мы не справимся. Предлагаю подключить поляков. У них там много бывших ошивается. Пусть ударят во время боевых действий в Китае. Сталин с Ворошиловым туда отправили лучших, так что справятся, предложил Белецкий. Можно и финов с Прибалтами подключить. Им наши французские эсминцы как кость в горле. А что там с румынами? Голощёкин обратился к Бухарину. Там все сложно. Туда недавно Томский уехал. А Сталин распорядился пересмотреть все их архивы и найти все королевские ценности, но отдавать вроде их не планировал, вздохнул Бухарин. Он что, с помолыщ стал заигрывать», — удивился Кассиор. «А если мы поляков пригласим, то они же в ответ территории затребуют. Знаю я их. Отдадим им Винницкую область, на которую они давно облизываются. А там пусть они спорят за Бессарабию с румынами. Тогда у них получится выход к Черному морю, как они мечтали», — хмыкнул Бухарин. Остальным эта идея не очень-то и понравилась, но ничего лучшего они предложить не смогли. Обсудили еще немного план по свержению Сталина, распределили роли в заговоре, так и в результате их победы. Заговорщики стали расходиться. «Ты в курсе, как наш Коба обидел Христиана Георгиевича?» — придержал Голощокин Бухарина на выходе. «Нет, а что случилось? Мало того, что он поместил его под домашний арест, так заставил выдать все накопленные средства за границей». Голощокин специально затронул эту тему, так как совсем не был уверен в твердости Бухарина. Бухарин уже не раз давал задний ход, как только надо было переходить к решительным действиям. Вот и здесь Голощокин боялся, что Бухарин испугается в самый ответственный момент и побежит каяться Сталину и сдаст всех сегодняшних соратников. На входе в Босфор образовалась очередь из судов. Встали и мы. Воспользовавшись моментом, послал на шлюпке Ларса Хансона, как наиболее нейтрального подданного и сильно отличающегося от всех, купить прессы в порту. «Наконец, нашим судам дали зеленый свет на проход пролива, а я дочитал заметку замет на острове принкипа похищение известного революционера льва троцкого с семьей прям эпическое сражение как расписала его местная пресса убиты все охранники троцкого большей частью сожжена старая резиденция по слухам прессы это сделали белогвардейцы из организации русского общегоискового союза которые уже чуть раньше отметились убийствами большевиков и предателей в англии и италии причем особенно расписывали почему-то убийство писателя горького на капре ну что же очень хорошо с одной стороны советские руководители будут меньше шляться по европам с другой стороны расследование этого дела пойдет в другую сторону А то, что искать будут, причем разведки семей, это точно. Это нападение послужило поводом турецким властям, и они начали сильно притеснять русских белых эмигрантов. Похоже, что надо их срочно оттуда вывозить на Гаити. Обсудим эту тему в Париже с Евгением Миллером. В Мраморном море мы немного разошлись, чтобы попытаться выйти на связь с Никольским, но его нигде не было. Пришлось идти на запасную точку встречи к острову Лемнос. Вот в его шикарной бухте мы и обнаружили мой пароходик с Никольским. «Рад, что ты живой и здоровый», — обнимаю я Алексея и веду его к накрытому столу. «Он тоже рад меня видеть и не скрывает этого». «Рассказывай, как все прошло». «Ну, в общем-то, вы были правы. Нам оказали жестокое сопротивление. Если бы не ваше снаряжение и пулеметы с гранатами, то потерь было бы больше». «Много?» — ёкнуло у меня под сердцем. «Все-таки там были самые доверенные мои люди. Двое». «Один русский из моих, а один ваш из греков», – печально произнес Никольский. «Давай помянем, по русскому обычаю, поднимаю я стопку с водкой. Правда, себе совсем немного. Я кроме слабого вина практически не пью другого алкоголя. Да и вина не больше пары бокалов в день. И не часто. К сожалению, здоровье мне это не позволяет». Дальше я слушал, как захватывали семью Троцкого, которые оказывали жесточайшее сопротивление. Даже сам Лев Давыдович в конце, как и его старший сын, отстреливался из пистолета Браунинга. Если самого Троцкого взяли оглушенным после взрыва гранаты, то его сын Лев погиб. Зато взяли целый же ну, Наталью Ивановну. Турецкая полиция, которая должна была охранять перехётажный особняк на горе, заслышав первые выстрелы из нашего пулемёта, тут же дала дёру. А вот четыре охранника оказались опытными бойцами и отстреливались до последнего, пока Троцкий пытался сжечь свой архив. К сожалению, частично ему это удалось. Занялся пожаром и сам особняк. Но это позволило под дымом от пожара забрать пленных, часть бумаг и своих убитых. Почти закончил рассказ Никольский. Один пулемёт без патронов бросили. Пустяки, махнул на это я рукой. Э, пленных, переспросил я. Да, взяли ещё и его секретаря Галанца. Некто Ян Ван Хейжиноорт, добавил Алексей. Голландец по происхождению и француз по месту жительства Ян Ван Хейжиноорт, в течение двух лет исполнявший обязанности секретаря Троцкого. Историческая справка. Потом... мне все интересно. А потом нам пришлось бежать как можно быстрее из территориальных вод Турции. А так как мы с вами на всякий случай обговаривали запасной вариант, вот и пришли в Мудрос Лемноса. Тут мы вынуждены были похоронить наших погибших, так как лето. На печальной ноте закончил свой рассказ Никольский. Что делать? Вздыхаю тяжело я. Все были добровольцами и знали на что шли. Всем близким окажем помощь. А вот тут как раз и не надо. У обоих не было родных или мы о них ничего не знаем, также вздыхает Никольский. Мы оба помолчали, вспоминая погибших. Чертов Троцкий. И тут успел нагадить. Пог было двое моих отличных парней. Что-то — смотрю намучившийся Алексея. Мы часть денег, что захватили у Троцкого, использовали на похороны на русском участке британского кладбища возле Мудроса, а часть я раздал оставшимся тут своим немногим оставшимся соотечественникам. Им очень тут тяжело, доложил он. Оставшуюся часть денег Троцкого распредели между всеми участниками в зависимости от проявленной инициативы. Кстати, там много было и осталось. Это я к чему? Вдруг после акции кто-то захочет уйти, отвечая по ходу своего монолога на немой вопрос Никольского. Нет, никто уходить от вас не будет. Все, мы уже мертвы, а так хоть ещё пару красных гнёзд как-то обречён Алексей. «Ты это брось. У тебя, наверное, уже и ребёнок родился. Жизнь, пусть и не такая, как мы оба хотели, но налаживается. Ты командир моего особого боевого отряда и почти друг, и не тебе вешать нос. Надо срочно Никольского отправлять к Софье и ребёнку. Пусть немного душой отойдёт, а то я его с одного дерьма вытащил и тут же во второе засунул». Дальше я старался самого Никольского об операции не спрашивать. Других спрошу, того же Юрия. Договорились, что ночью переведём пленных на Одиссея, возьмём на буксир пароходик и все вместе отправимся во Францию. Ну здравствуй, Лайба, Лейба бранштейн Не совсем, наверное, правильно я выговариваю имя и фамилию Троцкого. Вот как-то вылетело у меня из головы и всё тут. Льва Троцкого помню, а как точно звали его при рождении, не помню, хоть плач. Болезнь после отравления всё же сказывается. Сейчас в специальной каюте Одиссея, оставшиеся несколько специальных кают для арестованных от прошлого военного корабля, и которых я запретил переделывать, в одной из них сидел на стуле с высокой спинкой, скованный наручниками Троцкий, подслеповато щурясь. Очки его немного пострадали при конвоировании, да я и запретил их ему давать Сами суда, подхватив французский кораблик на буксир, который мне еще понадобится при выгрузке моего товара на мою ранчо, экономным ходом шли в сторону Франции. Вы меня с кем-то спутали. Я Седов. Не сдавался этот большой прощелыга. Ссылки, политическая борьба и революция довольно сильно закалили этих людей. Гвозди бы делать из этих людей. Крепче бы не было в мире гвоздей. Так писал у вас маяковский хмыкнул я на заявление троцкого это не маяковский а николай тихонов поправил меня троцкий вот это да а я всегда думал что это выражение принадлежит маяковскому как оказывается я многого не знаю и как нас плохо учили или заучивали в школе вот не зря говорят что с приходом к власти брежнева и его шайки страна покатилась назад тут же все сдали специально для этого организованный римский клуб другое дело что пинок от сталина и те люди которых он привел к власти хватило стране более-менее жить почти еще на 30 лет ну может и не маяковский соглашаюсь я с ним но то что и удушка революции так по моемуем вас назвал ваш ленин это точно нет вы ошибаетесь. «Я советский чиновник Лев Седов. Прибыл в Турцию на лечение себя и своих детей. Забубнил свой Троцкий. Зачем вы убили моего сына? Ну, надо же, сколько пафоса. А когда лично вы подписывали расстрельные списки своих сторонников, вы о чужих детях думали? Мне даже стало интересно. Времени у нас много, до Сардинии. Можно и подискутировать. Заодно Троцкий меня и в некоторых вопросах просветит. А то, оказывается, я многого и не знаю. Если уж об этом говорить, то такой способ существует еще из времен Римской империи. Ушел от прямого ответа Троцкий. Может, конечно, и так, но там были наемники. А вы где шантажом, где принуждением набирали себе войска. А это несколько другое, не так ли? Немного сгустил я краски. Ведь довольно много было и тех, кто воевал и по убеждению. «Неправда», тут же подтвердил мои слова Троцкий. «Большинство воевало по убеждению. Царизм, как и временное правительство, полностью прогнило и грозило погубить окончательно страну». «Ладно, мы не революционеры, в отличие от вас. К коммунизму не идем. Тут Никольский, который сидел рядом, аж закашлял. А вот то, что временное правительство, скорее всего, довело страну до ручки. Я согласен. Мы люди простые, и нас интересует простой желтый металл и другие материальные ценности, которые вы экспроприировали. Я правильно произношу слово «воровство» у богатых людей России и не только у них, хмыкаю я. Всё, что у меня было, ваши люди у меня уже забрали. все так же упорствовал Троцкий. Ох, Лев Давыдович, Лев Давыдович. Чего стоит только ваше дело с закупками паровозов? А если мы хорошенько поспрашиваем у вашей жены и секретаря? Опять хмыкнул, но уже зловеще я. Вы что, женщину будете пытать? Почувствовал в моем голосе изменения Троцкий. Так цивилизованные люди не делают. Да что вы говорите? А ваша соучастница Калантай и землячка так не считали. Калантай так вообще священников пытал насчет материальных ценностей. Опять хмыкаю я. Ну я тут причём? Я обычный советский чиновник. Уже более истерично Троцкий. «Сюй, приступай, только не переусердствуй, а то еще сердце у товарища не выдержит». Медленно и со вкусом перешел и на английский, так как старый китаец Сюй знал только некоторые слова по-русски. Уж очень ему тяжело давался русский язык. Что тебе для этого надо чтобы его надежно зафиксировали ответил старик по моему приказу юрий который люто ненавидел коммунистов и евреев и загибели своей семьи в гражданскую войну но не скотившийся в банальный террор к ним и не примкнувший к утепу с его организацией русского общеговойскового союза вызвался сам пытать троцкого в этом я ему отказал все-таки он был в прошлом боевой офицер и профессионально и качественно это делать не умел а банальный мордобой тут не поможет а скорее навредит а вот помочь старому китайцу я разрешил китаец командовал я переводил а юрий а потом еще подключившийся никакого Польские при помощи палок и веревок зафиксировали Троцкого, оголив его по пояс. Дальше я привычно, а вот мои соратники, подчиненные с удивлением, наблюдали, как старый китаец Сюй сначала массажирует точки на голове и вдоль позвоночника Троцкого, а потом вкалывает туда свои иголки. Надо признаться, что Троцкий оказался крепким орешком, и поначалу стоически терпел боль. Полчаса после укола первой иглы. Сьюи постоянно проверял пульс и пару точек на груди. Но с такой системой Троцкий знаком явно не был. Поэтому все же был вынужден признать, что он действительно Троцкий бранштейн И чтобы прекратить такую боль, признал, что у него есть все же два счета. Один в САШ на 11 миллионов долларов, а второй на 90 миллионов франков в Швейцарии. Ага, так я и поверил. По многим источникам, которые я раньше читал, у Троцкого после смерти на счету было 900 миллионов долларов. Ну, пусть сейчас и не столько, но и не те крохи, которые мне сейчас сдал. После конкретного расспроса о вкладах, Сьюи срочно стал вытаскивать иголки. Дольше нельзя. Ему надо несколько дней отдохнуть. Сердце может и не выдержать, прокомментировал Суй. Терять честно наворованное так и действительно, может и не выдержать, хмыкнул я на это. Так вы обычные вымогатели? В соплях и слезах промямлил Троцкий. Я тут же поднял предупреждающую руку с пальцем для остальных присутствующих, чтобы не вздумали что-либо сейчас ляпнуть. Я и так перед началом допроса их предупредил, чтобы не смели вмешиваться по политическим вопросам. Вопросы только строго по изъятию средств. А вы что думали, нас ваши политические пристрастия интересуют? Деньги давай, изображает Морозовское. Не знаю, то ли действительно Троцкий не выдержал, то ли симулирует но он уходит в обморок. Зовите Бенджамина, пусть окажет ему помощь. Потом опять в арестантскую каюту. Юрий с Александром проследите. Своему телохранителю приходится сказать это на греческом. Он тоже только еще изучает русский язык. Пошили, киваю Никольскому и сюю. Черт, даже тут Троцкий мне умудрился нагадить. Надо срочно выводить его мои деньги из Америки в Швейцарию до осени, пока там не началась Великая Депрессия. И все срочно. А где только на это взять время?